Сосняк перемежался зелеными полянами и лиственными рощами. Перебрались через тощую речушку. Лошади с трудом копыты замочили. Цезарь уже на другом берегу пояснил. «Ниже две деревни лидиан стояли, и одна наша. Их в первую очередь разорили. Сперва нашу. Они даже не пошевелились, не стали уходить оттуда»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 Все поголовно закоренелые дураки. Хоть Телешеву все равно продолжает упрямиться. К главной деревне еретиков подъехали часа через три. По местному обыкновению поставлены у реки, в излучине. Неужели здесь половодья или наводнений вообще не бывает? Несмотря на слова Арисата, выстать Чистокола мне показалось приличной. Немногим меньше, чем в Тале. А еще он был двойным. Похоже, межбревенчатых стен насыпана земля или глина. Не верится, что бурдюк такое сооружение не разломает, но должен признать укрепления серьезное. Главным отличием двух поселений была красота. Здесь каждая бревнышка гладко отёсана разукрашено выжженными узорами, над воротами двухскатная крыша укрывает часовых от непогоды и стрел, причем покрыта розовой черепицей.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 и эльфами В воротах пропустили парочку женщин, тащивших ведра с молоком. Видимо, с пастбища шли. Одежда ярко разукрашенная, головы покрыты тонкими платками. Если они коров да и в такой ходят, то что же тогда по праздникам носят? Цезарь, въехав в ворота, задрал голову и уточнил у дозорного. «Конфидус дома!»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 То в ссылку, как этих. Так что здесь самые упрямцы собрались. Голову у всех чугуном залиты. Руки просто золотые. Да только меч к такой руке не представишь. Мягкотелые они все. Остановились перед храмом. Если избу Флориса я в шутку назвал замок, то здесь без шуток действительно на храм похоже. Ну или как минимум приличная церковь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 «Не бойся, в храм коней не пустим. Оставим их пастись на твоей травке и цветочках, Воды, Я думаю, в конюшне им будет гораздо удобнее. Да я вез питательнее цветов». Конфидус, похоже, очень терпеливый человек. Или долгие гонения сделали его таким. «А вы можете пройти в гостевой дом. Там вас сейчас накормят».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 Мимо проскочил мальчишка лет восьми с мешком и деревянной лопаткой. Ловко прибрал кучу яблок, оставшуюся от одной из наших лошадей. Да уж, чистоту здесь поддерживают жестко. Дом пастора оказался далеко не мал, скорее наоборот. Снаружи он был столь же аккуратен, как и все остальные постройки деревни. А внутри поразил не только этим. Мебель, похоже, талантливый краснодеревщик вырезал. Не верится, что сделано здесь. Работа ручная, очень долгая. Неужели на корабле привезли? В любом случае, заявленной скромностью здесь и не пахнет. Изба сэра Флориса в сравнении с этими хоромами не более чем нищий свинарник. Заметив мой взгляд, конфидус гордо пояснил. Племянник делал из дуба самоморенного. Нашлось немного на заболоченном речном рукаве, богатая земля, чего здесь только не находили. Вы присаживайтесь, обед скоро принесут. Уж извините за промедление, не ждали сегодня гостей. Стекло тоже сами делаете? Да, наладили по весне, а то что за храм в рыбьих пузырях? Некрасиво ведь? Удивлен, когда только все успели. И керамика отличная, как я вижу. И дома загляденья. Или на кораблях много доставить удалось. Да где уж там много? Мелочи сущие. Считайте, только инструменты и удалось привести. До да коров, слышать мин, три десятка. И за это время успели такую деревню поставить. Почти городок. Соль слышал морскую. Выпариваете еще. Охотитесь, рыбачите. Если судить по тому, что я вижу... «У вас тут тысячи три должно быть». «Что вы, три раза меньше пришло в прошлом году», – пощенно улыбнулся епископ. «Вы просто ильдиан не знаете, так как мы никто работать не умеет. Ведь с правильной верой в сердце руки усталости не знают. Вот и давятся наши враги злобой. Как нас не разоряй, мы все равно сразу восстанавливаемся». И живем не хуже прежнего. Чистота, сытость, красота. В любых условиях добиваемся этого дивной быстротой. Видел я напу вашу. Точнее, то, что от нее осталось. А осталось немного. И не заметил среди остатков особых красот. Похоже, все силы у вас ушли на этот милый городок. А до деревень мелких руки не дошли. Это верно для храма старались без правильного храма не будет правильной жизни все от веры начинается, а он символ веры истинный храм должен среди красоты стоять вот и пришлось от остального отрывать знаете в здешних местах как мне кажется полезнее иметь крепкие стены и умелую дружину чем красоту разводить дружину дан Дружину надо растить, как ребенка, годами, и надо уметь это делать. Откуда у нас такое умение? Его веками вырабатывают в войнах, в крови. А мы все в мирный труд пускали, как Юра требует. Это себя оправдывало, пока сюда не попали. Вот и остались без воинов. А стены наши, вы видели, высота хорошая и поставлены хитро. Заглублены почти на мой рост, и не в земле, а в траншее, бревнами обшитые, мертво стоят, а поверху широко просверлены и дубовыми шипами на брусья в два ряда посажены. Вся конструкция мертвая, не расшатать, и еще промеж пары стен глина, земля до камни затрамбованы. А в Тали что?» Пусть чуть повыше, но в один ряд бревен с мостками узкими для стрелков. Бревна вкопаны глубоко, На бокае привыкли к каменным замкам от предков доставшимся. И толку в деревянном строении не понимают. И понимать не хотят. Все ждут, когда им Кенгут Восьмой большую подмогу и попох вышлет, Чтобы без помех каменолом не устроить и начать возводить все тот же замок любимый. Это ведь на несколько лет работа, даже для нас, серьезная. Вот и сидят за оградой, которую тощая корова шатает, когда бог чешет. А большой Карпида вывернет эти штакетины одним ударом и не заметит. Вот, посмотрите. Епископ встал и открыл шкафчик, выбрал из ряда книг одну из самых толстых, полистал, положил передо мной. Карпида, он же Муратель, или как за форму прозвали его невежественные варвары с островов Бурдюк. Погибель замков и городков, самая загадочная из тварей погоней и при этом самая безмозглая. Тупой живой таран, способный на многое, разваливает самые крепкие каменные и деревянные стены, очень быстро засыпает рвы и делает подкопы, выбивает ворота и устраивает завалы на улицах, мешая передвижению защитников. Не боится ничего, кроме огня. Да и тот ему опасен, лишь если подранить серьезно. А подранить его, ох, как непросто. Я с искренним интересом уставился на рисунок. Ведь рассмотреть монстра ночью он во всех подробностях не смог, Не очень-то он тогда позировал. Каплевидное тело, резко сужающееся спереди, три пары коротких лап с широкими раздвоенными копытами. Тщательно прорисовано что-то вроде угловатой чешуи. Сзади ее немного, а вот голова закрыта полностью внахлест. Ни глаз, ни ушей, ни рогов, ни хвоста. Гладкая туша с пятачком бронированного носа. Голова у него иной раз закована в кость целиком, а задирать ее даже не крупный корпида может на полтора-два человеческих роста, после чего силой опускает вниз, носом будто молотом бьет. От такого удара даже камень трескается, не говоря уже про слабый частокол. Но если стена по высоте больше окажется, то не достать ему до гривни. И приходится колотить башкой, будто тараном. Так что смысла возиться с длинными бревнами и нет. Ведь редкий прыгун через такую перескочит. Одним рядом бревен карпиду не остановить. И даже без разбега легко проминает. А нашу промять труднее. Внизу хорошо закреплены и поверху. А следом земля утрамбованная. А дальше через три шага вторая стенка такая же крепкая. И вкопаны бревна очень глубоко. Люди сэра Флориса трое меньше я мурыли. У них получается на подпорках ограда держится, иначе ветром перекосит. Смех один, а не стена. Ох уж мне бокайцы, все, что не из камня, не для них. А из камнем, ох, сколько возни! За год никак не успеть. Предлагал я сэру Флорису своих людей дать, чтобы научили. Говорю, мол, у вас на бокае леса нет, вот и не понимаете, как здесь надо делать, мы покажем. А он мне, мне сейчас главное поля расчистить да засеять, чтобы не голодать. А как придут главные силы, тогда начнем камень понемногу ломать, место уже есть на примете. До той поры и забора хватит, от мелочи защитит, а серьезный враг подойти не успеет, помощь рядом уже. Вот и дождался помощи. Тот Карпида, что на них напал, у нас так быстро стену не порушит. Долго возиться ему придется. А пока будет носом ковыряться, сверху на него много чего интересного можно набросать. Да и снизу есть кое-что. У нас ведь защитники стоять будут на твердой земле, а не на шатком на стиле. При ударах не посыплются вниз. Может, воевать мы не умеем, как эти варвары, но крепости строить нет нам равных. Даже Кенгут это признал. Наших мастеров брал, когда за южную линию взялся. И это еще не все. Карпиде ведь до стены добраться надо. А у нас, помимо кольев крепких и шипов, много чего припасено. Видели снаружи заболю, У стен? Видел. Это чтобы скотина не забрела. Ямы там тайные вырыты, размером немалые. Землю из них пустили на стены, а днище все в кольях. И колья непростые, из сушеной древесины с особым способом обточенным острием. Если карпида попадется, то блюха себе во многих местах распорит. У него там шкура нежная, а у нас баллисты имеются и горшки с горючим зельем. Бросить можем метко. Все жидкости и организмы нежити горят хорошо. Если повезет, так в своем соку и запечется. А сумеет выскочить, приступ продолжать уже не захочет. Не скоро вернется. Так он на вашу стену не полезет, как в тали ворота снесет. По дороге к ним подберется, где ям нет. Рогаток наставим, замедлят они его. Рогатки у нас хитрые, с ключами и веревками оплетут ноги и остановят. А под дорогой у нас подкоп широкий, а в том подкопе... Вот. Конфидус полез в другой шкафчик, достал тростниковый цилиндрик, подошел к камину, высыпал что-то. Чиркнул огнивом, с первой попытки затлел труд. С опаской поднес огонек. Ярко пыхнуло, быстро прогорело. В дымоход ушло облако дыма. Порох! Похоже на то, скверный, но порох. Эти странные еретики похожи на все руки мастера, еще и алхимики. Видели, Зелье особое, страшные огненные силы. В подкопе несколько горшков толстенных с ним, кольями заряженные. Напротив каждого кола дыра наверх. С трубой широкой, с заглушками они прикрыты и сором ором засыпаны, чтобы не мешали ходить. На ночь их открывают и рогатками обставляют. Карпида ход потеряет, время потратит, выпутываясь из рогаток. А снизу фитиль зажгут и начнут ему в брюхо колья влетать. Жаль, зелья мало, трудно его сделать здесь. Будь мы в своих горах, там проще. В ямах и пещерах гниль набросана старая, веками копилась для хорошего дела. Копья огненные, видели – которыми Карпиду останавливают. Тоже наша работа. Ни у кого такие надежные не выходят. Наши безотказны и жарят на славу. А зачем такие сложности? Ров проще сделать, отличная защита. Посмотрев на меня странно, епископ покачал головой. Да, сделать ров с проточной водой – большое искусство. Но даже такой не сильно защитит, а вот навредить может. Засыпать его карпида быстро может или снизу подрыть и завалить стены. И что дальше? Попробуй быстро поставь. Пролом, даже несколько. За день можно залатать. А такое? Да и вода у нежити всегда под рукой. Карпида быстро пламя взбивать сможет. Вновь за дело белясь. Сухой ров нужно глубоким делать, скольями густо поставленными. А это не везде получится. Честно говоря, нет здесь мест, чтобы городок таким окружить. Только с водой. Да и если бы было опасное дело, когда пол Рафин, жители пытались спастись, через дальнюю стену перебравшись, и далее уже до реки добежать. Да только пока из-за своего бездонного выбрались, мне же уже наверху поджидало, подоспело. Ров знаменитый был, да только не спас города. Две ночи продержался он, и никто не ушел. Никто. А не будь льва, спаслись бы некоторые. Лодок на берегу хватало, и прыткому до них успеть шанс был. Да и как бакайцам такое сделать? Будь место. У них ведь ни одной железной лопаты деревяшками копают. Оружие, да, отличное. А с инструментами беда. Кроме разве что кузнечного. Войны не работники. Попробуй дерево и глину с камнями покопать. Рев в два роста. Лес на колье порубить. Вал насыпать и утрамбовать, чтобы честаков не повело. И что? В половодье подмывать стены будет. Надо бревнами обшивать и камнем, чтобы оползни не было. А придет карпида... Окажется, вал ворву, вместе с частоколом. Вот и думай, что лучше. Похоже, проров я зря заикнулся. Выдал перед свидетелем свою тупость, что для моего статуса нежелательно. Язык мой, враг мой. А эти ельтики мне начинают сильно нравиться. Друг я когда-нибудь все же надумаю собрать резонатор. Надо будет припахать их к делу. Если в тали похоже, собрались махровые милитаристы с ограниченным кругозором, то здесь затаился хрупкий рассадник наук и ремесел. Жаль миниатюрный. А почему жаль? Мне и этих нелегко вытащить будет. алисад прямо посоветовал всех вырезать. Ссылаясь на трудности с реализацией моей затеи. Оценив мое молчание по-своему, епископ покачал головой. «Извините, Дан. Увлекся разговором. Вы без меня все это знаете. Книга ведь орденская. Вашими стражами написано. Но в ней не написано про меры защиты вашей деревни. На мой взгляд, сложно, трудоемко, но достаточно эффективно. Но при этом безнадежно. Все равно до вас доберутся. Стоит Погони прорваться за стену, и все закончится. Ваши мужчины не войны. Это верно. Я так понимаю, хотите что-то сказать по этому поводу? Да, после гибели сэра Флориса я приказал его людям возвращаться в королевство. Вот как возвращаться. Вообще-то мы сейчас находимся как раз на землях Кенгу до восьмого, южная провинция. Вы понимаете, о чем я. Земля земле рознь. Простите за сарказм, понимаю. Некоторые считают, что в пути вы будете обузой, но я так не думаю, каждый человек ценен, и мы не оставим погони никого, так что готовьтесь, вы тоже должны уйти. Вы уверены, что нам позволят это сделать? Я уверен, что если мы не попробуем это сделать, еще до зимы не останется ни меня, ни вас, ни бакайцев, ни вашей паствы, мы все умрем. Вероятно, так и будет. Скажите, Дан, а что станет с моей паствой, когда мы вернемся к королю? Откуда мне знать? Я не имею к нему никакого отношения. Здесь земли Погани, и я страж, вправе отдавать приказы. Там же не моя территория, там приказывает король. Светский суд приговорил нас к ссылке и отобрал имущество. Это ведь Королевский суд. Если мы вернемся, это будет побег. Беглый еретик вне закона. Знаете, что сделают с нами? Пожалуй, лучше погони сдаться, чем на такое пойти. Это не побег, это приказ стража. Никто вам такое не поставит вину. Да, я говорю с вами прямо. Давайте и вы прямо! Нас проще бросить или перебить. Зачем вам лишняя обуза со своими проблемами? Какая обуза? Просто немного потеснимся на стругах и плотах. Я же просил откровенно. Не могу поверить, что вы решились после всего, что было, уходить по морю. Вы кажетесь простоватым, но у вас очень умные глаза и хитрые. Все прекрасно понимаете и пытаетесь казаться невеждой. А ведь суши и добираться до границы – это непрерывный бой получится. Мы там и впрямь бузой будем. Вот это да. Епископ, пожалуй, не глупее меня. Не имея полной информации, прийти к тем же выводам. Нет, я понимаю, что новости из стали ему доставили оперативно. Вот только про мои открытия и подозрения он знать не может. Или кое о чем сам догадывается. Конфидус, прошу о своих предположениях никому не рассказывать. Все знают, что мы готовимся уходить морем. Я и не собирался на каждом углу об этом рассказывать. Просто, чтобы вы поняли, недомолки в моем случае могут показаться неуместными. Уже понял. Поясняю. Морем или сушей, но вы пойдете с бакайцами. В случае нападения будете оказывать посильную помощь. Никто от вас особого геройства не ждет. И собираться в путь нужно быстро. Через день все должны быть готовы. Вашим людям придется бросить немало нажитого добра. Не страшно, наживете еще. У вас это, как вижу, быстро получается. Да, а вы знаете, почему мы оказались здесь? Вы о религиозных разногласиях с официальной церковью? Да нет, о чем там говорить. Я о плане Кенгу до восьмого вернуть эту землю короне. Я не знаком с его планом, хотя метод исполнения мне кажется несколько странным. Признаю, что использование сыльных или беженцев вроде бакайцев – удачный ход. Но без серьезной поддержки смысла в нем нет. А поддержки не было. Никто и не собирался нас поддерживать. Просто отдали погоне. Поясните. Вы обвиняете короля в том, что он сдал Иридиан и Бакайцев в Нет, что вы. У короля своя политика и свои соображения. Но умышленно кормить погонь он не станет. Все просто. Иногда надо пожертвовать пальцем, чтобы сохранить руку. А если палец чужой, то совсем замечательно. А мы ведь чужие, Бакайцы... Давние грабители, любившие пощипать земли кенгудов. или диане, от которых воин воет святейший совет, угрожая отлучениями и проклятиями. Королю не жаль ни тех, ни других. Он не жесток, справедлив и даже совестлив. Вот только свои люди ему дороже. А со своими не все ладно. Вам знакома прошлогодняя история про замок Мальрок? «Нет, я долгое время провел без новостей. Наследника старого барона на охоте удалило молнией. Совсем мальчик еще, оружие в руки не бравший, смотрел с холма, как мужчины настигают загнанного оленя. Остался жив, но в себя не приходил. День за днем шли, а он так и лежал. Отец скрыл это от церковников, ведь в подобных случаях положен строгий надзор». Дело неразумное, лакомый сосуд для погони, тем более в пограничье, не зря там младенцев беречь приходится, а ведь по взрослого тьма охотнее собирается. Так и вышло в Майроке, а поганился поначалу наследник, а за ним и все семейство. Барон умом тронулся, не получалось больше детей иметь, вот и принял тьму. Еще и братьев своих младших туда же затянул, и челядь. Кто противился, тех под нож пустили. Демом ворота отворили. С ними, уже сообща, за округу взялись. Вот тогда все и всплыло, когда крестьяне побежали. Соседи, хватая их на своей земле, роскостям простолюдинов не верили. Назад беглых возвращали. Да только с концами. Своих людей тоже теряли, которые к Майроку уходили. Хоть там и пограничие. До положения у замка удачно для тьмы. Уединенная долина в стороне от дорог. Вот и смогли долго в тайне темные дела сохранять. Когда король спохватился и послал маршала с армией, угодили солдаты в западню. Мглы пережидать не стали, а храпом пошли. Вот и встретили их, перерожденные марья с демами и помощью из Погани. И получил Кенгут Восьмой новую войну. Как будто прекращающейся битвы на границе ему мало было. Гнойник такой давить надо сразу, иначе получит погонь новый край. И край удобно расположенный. На две стороны можно набеги делать. А как давить, если сил не хватает, особенно после такого поражения? А просто начать дробить силы погони, ударяя там, где этого не ждут. Мы один из таких ударов. Слабый, но хоть какое-то беспокойство для перерожденных. Теряются они, не понимая, где за них всерьез взялись, а где обманывают. Там укол, в другом месте укол. И набирается прореха, который поганым уже не заткнуть. Кровью великой приходится платить за такое, не говоря уже о тратах казны. Но если не заплатить то втрое больше потом потеряется. Почему нас до сих пор не задавили? Да некогда ей на нас отвлекаться. Кенгут не позволяет, щипая их в сотни мест сразу. Понимаете? Понимаю. Лучшая защита – это нападение. Хорошие слова. Надо запомнить. На смерть нас послали. Никто ведь не отправить в сердце погони армию примаршале если на границе такая беда приключилась и что сэр флорис этого не понимал он бокаец они на войне умом тронутые все или не задумывался или он невероятно своеобразный человек был хотя и хороший не думаю что король будет сильно огорчен вашим возвращением вы достаточно долго продержались и при этом больших сил на себя так и не отвлекли толку в ожидании практически нет так зачем оставаться на смерть наш уход возможно гораздо эффективнее окажется чем все это многомесячное ожидание подмоги могли бы погонь до бешенства довести отмолить здешнюю землю да только паству не хватает а бокайцы без священника не способны ни на что Предлагал сэру Флорису по зиме смириться и перейти в нашу веру, чтобы вместе отмаливать. Да он уперся, все ждал церковников, примаршали. Отмаливать? Это что еще за суеверие? Первый раз вижу, чтобы оккупированные земли молитвами освобождали. С серьезным видом говорит, хотя пойди пойми этих сектантов. Я так понимаю... Вы по-прежнему боитесь королевского гнева? Боюсь. Боюсь, что самим придется держать ответ. Вы приказываете, чтобы мы быстро собрались и не стали дороги обузой? Я могу попробовать, но мне будет легче, если все будут знать, что вы сами замолвите о нас слово перед Кенгуном Восьмым. Что именно вы хотите получить от короля? Ничего того, с чем ему жалко расстаться. Землю где-нибудь в приграничье, скудную и никому не нужную. Хорошо бы бокайцев туда же, хоть и варвары, но ужиться с ними можно, а без защиты трудно нам. Только не надо нас опять на смерть бросать. Два раза за одну вину не казнят. Вот чего мы хотим. Хорошо, я попробую уговорить короля». Он мудрый правитель и справедлив к тем, кто пострадал за королевство. Нас почти в два раза уже меньше стало. Мы заплатили кровью. Отдых заслужен. И ни светский, ни церковный суд не должен нас осуждать за то, что мы сделали или не сделали. Да понял я, понял. Сколько вам надо времени, чтобы собраться? Все собрано. Прикажете, если только полудню выступим? «Удивительно. Арисат говорил, что вам на это неделю не хватит. Он умен, для варвара, но до нас ему не близко. А почему же вы из деревень людей не увели? Столько людей погубили?» «Зачем? Пока есть хоть какие-то жители в деревнях, они разоряют их и храмы не трогают. Спрячем всех здесь, к трупы попелище останется». Мы не бакайцы, не выстоим. Вот и кормим погонь кусочками, чтобы сохранить самое ценное. Жестоко. Мир вообще с нами не ласков. Что ж, главное мы обсудили. Пора бы и пообедать, а то мне уже неудобно перед гостем. Обещаю, что вам понравятся все блюда. Это хоть немного компенсирует долгое ожидание. Так и знал, что этот тощий еретик не даст пожрать, пока всего важного не обговорим. Спасибо, что не пытается в свою веру обратить. Так есть охота, что могу согласиться. Верю. Ваши люди, похожи во всем мастера. Лучшие мастера. Епископ указал на мои ноги. Сапог, гляжу, у вас нет еще. Завтра будут. Наш сапожник снимет мерку, и завтра у вас будут боевые сапоги от Ирии Диан. Зачем мне две пары? Как наденете, снимать не захотите, и будут бакайские без дела пылиться. Сами убедитесь. А вот и обед. Еда здесь, кстати, оказалась на порядок разнообразнее, чем в Тале. И вкуснее. Милейшие люди. Не понимаю, почему бокайцы с ними общего языка не нашли? Или предрассудки мешают? Продолжение отчета, Добровольцы номер 9. День шестой. Сегодня обедал у местных мормонов. Или адвентистов. Не знаю, как правильно перевести на русский. Пирог со цитриной, Тушеная зайчатина. Фаршированные куропатки рыбные и овощной салаты, вареные в укропе крабы, черная икра ложками, с хлебом черным и белым. Плакал, вспоминая товарища Сухого и Петруху. Криптона не дали. Подумываю о смене веры, может со своим поделиться, если кормить будут так же, согласен даже на обрезание».